Шевалье, уже одетый в рубашку, поприветствовал оставшихся членов протектората и стражей. Всего сорок или пятьдесят человек. Недостаточно. Слишком многих он не узнал. Это входило в его прямые обязанности, знать их. Но бой с девяткой и последующая атака сына породили слишком большую текучку кадров. Тем не менее он поднял левую руку. Движение правой вызывали слишком сильную боль и произнёс. «Умрём в бою! Ура!» Прозвучал хор голосов в ответ. Раздался звон бокалов, впрочем, многие держали в руках одноразовые стаканчики. Фужеров на всех не хватило, бокал «Шевалье» был наполнен водой, но, кажется, все остальные пили шампанское. Даже молодёжь, члены стражей и недавно принятые в протекторат. Они были уже достаточно взрослыми, чтобы считаться совершеннолетними, но недостаточно взрослыми, чтобы им продали алкоголь в их родных штатах. Потому что кому какое дело, если не зашли так далеко?» Эти дети стали парнями и девушками, готовыми умереть за своих соседей. Они достаточно взрослые. «Я надеялась, что ты найдёшь уже спичрайтера», — заметила фестиваль. «Тогда речи не будут искренними», — возразил он. «Просто делай их подлинней». Фестиваль помедлила. Хотя бы слов до шести. Раз от раза не становится всё короче. «Если произносить много речей, в любом случае начнёшь повторяться», — ответил он. «Полагаю, это уже кое-что, а?» Что мы продержались так долго, что у меня слов-то не осталось?» «Точно!» – выкрикнул один из парней, которого Шевалье не узнал. Остальные поддержали его. Шевалье улыбнулся. Очень скоро группы начали общаться друг с другом. Некоторые веселились, сыпали шутками, другие были в трауре. Товарищи скорбели о потерянных друзьях. Дети говорили о детях. Как же это тяжело. Одна из самых неприятных обязанностей в его и без того зачастую неприятной работе. «А можно было выбрать место получше, чем больничная палата?» — спросил Тиктон. «А мне нравится», — сказала фестиваль. «В больнице обычно всё становится лучше, разве нет?» «А ещё в больницах люди умирают», — добавила Виста. Улыбка фестиваль не погасла. «Туша». «У нас же, кажется, есть возможность путешествовать между измерениями», — сказал Тиктон. «Мы можем перекатить куш от кушевалия. «Или левитировать», — добавил один из новых стражей. «Верно», — сказал Тиктон, — «найти место с отличным видом. Должна быть куча альтернативных реальностей с реально фантастическими пейзажами, закат над какими-нибудь безумными горами». «Настоящее горное порно для парня с усиленной чувствительностью к геологии», — заметила девушка из старой команды стражи Тиктона. «Выдающиеся пики!» — сказал Тиктон. Группа разразилась смехом. Шутка не была такой уж смешной, но всем хотелось смеяться. Почти всем. «А мне нравится, что мы в настолько обыденном месте», — сказал Порыв. «С меня пока хватит странного и невероятного». Разговор продолжился. Шевали встретился глазами с инженю. Та отвернулась. «Чем она недовольна?» Тс, сконцентрируйся. Мне просто интересно». Он бросил её ради своих старых товарищей и друзей. «Это смешно. Да, а теперь сконцентрируйся». Шевали не стал раздумывать. Взгляд сместился к другому человеку. Легенда держался в стороне, в углу комнаты. Он встретился взглядом с шевалье и после секундного колебания пересек помещение. Когда он проходил, люди замолкали. В его присутствии замирали и веселье, и траур. Он остановился перед шевалье. — Я рад, что ты пришёл, — сказал шевалье. — Это тяжело, — ответил легенда. — Могу представить. Мы добыли то, о чём ты просил. Нарвал наш лайн-женю. Спасибо, но я не хочу, чтобы всё свелось к делам. «Мы можем прогуляться?» «Если ты справишься». «Полагаю, что да. Дверь, пожалуйста, к посылке». «Сейчас, внимание!» Появилась дверь, оба вошли в портал. Шевали тащил за собой стойку с капельницей. «Будет ли это высокомерно, если я скажу, что рад твоим успехам на моём посту?» Спросил легенда. «Нет, не важно, что произошло, ты был хорошим лидером». «Надеюсь», — кивнул легенда. Я не стану спрашивать о решениях, которые ты принял. Спасибо. Я не считаю, что ты плохой человек. Подозреваю, у твоих решений были вязкие причины. Хотел бы я сказать то же самое, — возразил легенда. Неведение. Возможно, даже умышленное. А, — ответил шевалье и простонал, слишком сильно оперевшись на больную ногу. Есть целители, которые могут заняться твоими ранениями, — заметил легенда. Мне все так и говорят. Жду пока. Это просто способ сохранить трезвый взгляд». «Понятно». Они вошли в комнату. Перед ними лежало несколько предметов. «Что думаешь?» Легенда скрестил руки на груди. «Я думаю, попробовать стоит. Речь уже идёт не о том, чтобы использовать наши силы по полной», сказал шевалье. «Мы дошли до точки, когда нужно хитрить». «Согласен», сказал легенда. «У меня такое ощущение...» вздохнул шевалье что это последнее средство, и как только я им воспользуюсь, ничего больше не останется. Останется множество проблем, которые нужно будет решать, — сказал Шевалья. Лидерство — тяжкий труд. Я веду их на убой, — помрачнел Шевалья. Значит, веди их на убой так, чтобы они шли с высоко поднятыми головами и безо всяких сожалений. Да, полагаю, мне придётся, не так ли? Для этого тебе и нужна инженю, верно? Шевалья кивнул. Прежде чем ты уйдёшь, пожелание. Я не хотел говорить при всех, потому что не хочу на тебя давить, так что лучше сделаю это здесь. О чём ты? Мне нужен заместитель. Легенда уставился с нашевалье. У меня была изморозь, но она погибла в Нью-Дели. Остальные справляются с задачами. На официальной должности я так никому и не присвоил. Да никто и не просил. Я это сделаю, сказал легенда. Да, пожалуйста. Тогда приведи инженю. «Пора начинать!» Когда легенда ушёл, Шевали принялся рассматривать объекты. Одно из отрубленных крыльев Семург — крупнейшее крыло, впоследствии регенерировавшее отрубленной нога Бегемота. Они были неразрушимы обычными способами, поскольку искажили пространство и обладали невероятной плотностью. И всё же сыну понадобились лишь секунды, чтобы уничтожить Бегемота. Если повезёт, он сможет передать эти свойства своему мечу и броне. Позади него раздались шаги, «Легенда? Зелёная госпожа!» Она начала говорить, но связь прервалась. Доктор Мама глубоко вдохнула, словно вынырнув на поверхность. Она моргнула, пытаясь привыкнуть видеть всего двумя глазами. Она была столь многим, а теперь... Теперь она была собой. Дезориентированная, она попыталась осознать, что её окружает и что происходит вокруг. Позади неё находился превратник. Это его голос был одним из тех, что она слышала. Один из первых её настоящих успехов. Рядом с привратником расположился номер 265, постоянный партнёр привратника, удалённый наблюдатель. В группу входили ещё двое. Сканер и экран. Они были не её, студенты и учителя, неотъемлемая часть её оплаты за Хонсу. Когда-то учитель занимался наймом кейпов, которые могли изменять ограничивать или совершенствовать чужие силы, а также использовал свою силу, чтобы делать то же самое. Умники обращались к его подчинённым, чтобы избавиться от постоянных мигреней. Кейпо приходили к нему, чтобы получить больше силы за счёт потери части контроля или наоборот. Эта часть его бизнеса прогорела, как только люди узнали его способности манипулировать своими учениками и клиентами. Платой учителю Захонсу было партнёрство с Котлом за защита в случае нападения одного из его врагов. В попытке сделать себя незаменимым он отправил к доктору некоторых своих учеников, и Контесса подтвердила, что ловушки здесь нет. Одним из побочных эффектов способности 265 даровать видение было то, что принимающие попадали на больничную койку, ослабевшие, ошеломленные. Это было удобно иметь возможность видеть огромные области, множество событий одновременно, созерцать другие вселенные, целые города, всех и каждого. Но из-за последствий сама она и услугами воспользоваться не могла. До этого момента экран был способен подавить побочный эффект, позволяя общаться людям, входящим в сеть 265. Он брал на себя основную часть видений, позволяя ей более точно сфокусироваться. В своём роде проводник. Он позволял привратнику выполнять запросы, не отвлекая её от видений. Это означало, что доктор сохраняла ясность мышления и восстанавливалась с каждой секундой. Она могла шпионить за всеми, а, используя сканеры, она могла читать их, постигать их мысли на основании мозговой активности. «Блокнот», — сказала она, — «контесса должна быть рядом. Нужно сделать записи». «Семорк». «Я могу читать её. Лучше, чем должна была. Она что-то замышляет». Блокнота не появилась. Она моргнула, словно чтобы избавить глаза от отпечатка яркого света видений. «Компьютер подойдёт». «Ничего». Она помедлила, моргнула ещё раз и оглянулась по сторонам. «265» указывала ей за спину. Это он разорвал связь, значит, он что-то увидел. Она повернулась и увидела парня с металлической кожей... Металлическими волосами и двухметровым мечом вместо левой руки к нему цеплялась девушка, состоящая из щупалец. А, сказала она. Ага, ответил он. Именно. С ним были другие отмеченные татуировки котла, те, кого Александрия называла случаями 53, в честь 53-й папки в серии нерешенных сложноБеспринимых событий, связанных с парой людьми. Одно из тех, которые были по-настоящему многочисленные. Доктор называл их отклонениями «девиантами». В их глазах горела ненависть ярость. «Давайте поговорим», — сказал Столивар. «Это мы определённо можем сделать. Может быть, предложить вам чаю?» — спросила доктор. «Кофе?» «Ты не боишься», — сказала одна девиантка, мускулистая девушка с выступающей челюстью зубами, напоминающими могильные камни. Это был наполовину вопрос. «Я очень боюсь», — сказала доктор. «Но вещи, которых я боюсь, значительно превышают вас по масштабу, и среди них сын». «Самая уверенная сука!» – заговорил другой девиант. «Надеешься на Контессу? Мы её устранили!» Доктор осмотрела присутствующих, пытаясь понять, правда это или блеф. Тест слишком многих выпустила!» – почти печально сказал Столивар. «Ведёшь вон того парня!» Она посмотрела. Это был наполовину человек, наполовину морской скат. По всему телу свисали складки. Сзади волочился хвост. «Да. 2-6-0-1, если я правильно помню». «Покров. Мы не думали, что его село будет развиваться». «Она и не развивалась», — сказал Столивор. «Но он, мы, нашли варианты». «Любопытно. Могу узнать детали?» «Нет», — сказал Столивор. «Болтать о таких вещах дурной тон. «Технарь, вероятно, либо подходящий козырь способный умножить силы». «Хорошо». Как я понимаю, вы пробрались внутрь, обманом заставив одного из моих почнённых открыть портал. Вы одолели Контессу и, вероятно, справились с Хранительницей. С Призраком? Да, вроде того. Она рыскает вокруг границ пузыря силы покрова. Что ж, вам удалось заставить меня врасплох. Поздравляю. Предложение чая и кофе остаётся в силе. Ещё у нас неплохие запасы еды. Нет, мы не голодные, сказал Столивор. А если говорить за себя, то я вообще не ем. «Понятно. Полагаю, теперь вы ждете от меня извинений?» «Эй, начальник! Столивар! Хорош болтать!» Сказал парнишка с красной кожей. Столивар покосил с настоящих позади. «В чем проблема?» «Да как-то достало! Ты болтаешь с ней, словно с приятельницей!» «Нет!» Сказал Столивар, затем посмотрел на нее. В ее стальных глазах читался холод. «Она у меня не приятельница. «Тогда что? Ты собираешься до смерти ее болтать?» «Мы договорились!» сказал Столевар, что мы получим ответы. Я полагал, что получить ответы мы будем выкручивая ей пальцы, сказал один из злобно выглядевших девиантов, человек с выступающими жёлтыми глазами, покрытый шипами словно кактус. Посмотрим, что она скажет по своей воле, сказал Столевар. А уж потом обратимся к подобным уродовищам. Просто так слово. Многие из нас сюда пришли только ради крови. Толпа загудела, выражая согласие. Мы говорили не об этом. «Сказал Столивар. Если собирались этим заняться, надо было раньше об этом сказать». «А мы говорили...» — сказала мускулистая девушка с выступающей челюстью. «Мы сказали, что собираемся дохочего показать ей, насколько сильно она нам навредила. И тогда ты наговорила множество убеждающей фигни, и мы согласились заткнуться». «Я думал, что вы со мной согласились...» — сказал Столивар. «Потому что несколько разумных аргументов заставили нас передумать...» «Убедили нас в том, что нужно быть хорошими, пользоваться мирными решениями после долгих лет, десятилетий страданий?» — спросила девушка. «Мы не должны поступать как чудовище-траншея. Многие из нас давно так и делают», — сказал парень с шипами. А «Остальные, полагаю, за всех сил стараются догнать». Столивар развернулся спиной к доктору маме остальным, словно защищая их. «Значит, все до единого со мной не согласны?» — спросил он. Во с самого начала планировали этот...» «Мятеж!» «Не все», — сказала девушка со щупальцами. На помочь тебе я не смогу. Если ты меня отпустишь, я наверняка задушу её. Прости, Столивар. Всё нормально, Света». От основной группы медленно отделилось несколько человек. Один особенно высокий парень растолкал остальных и выбрался из задних рядов. Кто-то попытался схватить его, словно желая остановить. Он вырвался и пошёл дальше. «Он собрал больше половины из тех, кого мы выпустили на земле, Бетт». «Почти пол сотни. Десять человек, включая Сталевары и свету устояли между наиболее разъяренными девиантами и группой доктора. «Если вы это сделаете...» — сказала доктор. «Кейпы, которые сражаются против сына, не смогут мобилизоваться. Я не смогу запустить свои планы в действие. Всё, что вы пережили, не будет, в конце концов, иметь никакого значения». «Миру всё равно конец!» — сказал один из враждебных девиантов. «Мы не собираемся за него сражаться!» «Вы хоть слышали, насколько плохо закончилась первая схватка?» Выступила ещё одна девушка. «Да, но прежде чем всё отправится в ад, мы лучше свершим правосудие!» Толпа подступила ближе, Столевар и товарищи встали плотнее, плечом к плечу. «Дверь!» – произнесла доктор. Раздался влажный хруст, будто что-то разорвалось, и позади неё появился один из девиантов. Желтокожий, с синяками на впадинах лица и рук, он улыбнулся, обнажая заострённые, как у рыбы, зубы. Он рожил руку, и привратник безвольно сполз на землю. По его разбитому стену лицу текла кровь. Два шесть пятый коснулся Девианта, погрузив его в видение далеких миров, затем опустил руку. Желтокожа рухнул без сознания. Толпа подступила ближе. Доктор выпрямилась, сделала несколько шагов назад и уперлась спиной в стену. Она уже приучила себя к безнадёжности. к безнадёжности. Она ожидала неизбежной смерти от рук сына, но это тоже сойдёт. Неожиданно, но настолько же безнадёжно. «Добрый великан!» – прошептал Столивар. «Кирпич! Мы отвлечём их! Вдарим по ним внезапно! Остальные... Прорывайтесь к двери! Вам есть куда бежать, доктор?» «Да», – ответила она. «Шанс?» Это была надежда, и вместе с ней удивительным образом пришёл страх. Теперь ей было что терять. Начали. Скомандовал Сталивар. Группа бросилась вперёд. Джон Макрей. Червь. Эпизод двадцать восьмой. Тараканы. Конец. Читал. Адреналин.